Лесная земля родила скудно, да и немного было здесь фермерских хуторов. Не с того жил край. По этническому составу население городка делилось приблизительно пополам. Пришлых здесь было не больше, чем аборигенов, а может и меньше, что вызывало определенную головную боль в комендатуре. Хотя не все аборигены были из сопредельного баронства Вейратс, Даже самый тупой понимал, что шпионов, работающих на камеру знаний, рыцаря Асурмана, было среди них немало. Равно как и бандитских наводчиков, информаторов банд охотников за беглыми крепостными, жуликов, скупщиков, краденого и прочей шушеры. Поэтому жизнь в пограничном представляла некую смесь анархии с жестокой диктатурой и незаметного деления на два лагеря – пришлых и аборигенов.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 Пиво было у пня в кабаке замечательное. Его из Твери завозили. Лучше Тверского в этом мире было разве что царицинское, но здесь им не торговали. До появления пришлых пиво в этих краях тоже варили, но было оно намного хуже. Мутная кислятина, в сторону которой чистая публика даже не смотрела никогда. А теперь, пожалуйста, популярнее всякого вина в наших краях стало. Разве что аристократы не пьют, им это не положено.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 Были люди с откровенно бандитскими мордами, и если бы выражение лица могло считаться уликой, то всех их уже можно было тащить на городской выгон, занимать оставшиеся свободными места на длинной виселице. Как минимум, у двоих были клеймы на лице. У одного оно выглядывало из-под сползшей повязки, у второго клеймо в виде скрещенных топоров располагалось на скуле, и скрыть его было невозможно. Интересно. А куда отдел с патрулями смотрит, что в городе такая публика обретается? Раньше я такого здесь не наблюдал. Внимание мое привлекла группка дружинников в такой же, как и у моего соседа, коричневой форме. Всего их в зале было с десяток. Три копья, считай. Скорее всего, сопровождают рыцаря, сидящего с кем-нибудь на втором этаже. Трое из них поверх мундиров надели тонкие кольчуги гномьей работы. Такая броня от винтовочной пули не спасет.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 Я слегка постучал ногтем по скрипучему рукаву его новенького кожаного реглана. «Шоферю!» — солидно кивнул гном, отчего его лопатообразная борода расползлась по всей груди. «Мы с лесной гряды товар привезли. Двумя зелками. Вот, я первый вел». «Первая машина в колонне у гномов тоже много значит. Пусть их всего две. За рулем первый всегда лучший и уважаемый шофер. Почти аристократ получается. Это у нас шоферюга, что кучер. А для гномов Почётное занятие. Первый в колонне? Сделал я вид, что удивился. Неплохо. Давно колонну ведешь? Гном чуть смутился, даже покраснел, сказал. Да первая естка. Вот и обмываю, что без приключений доехали. А как шли сюда? Через Верац или от Марианской переправы? Через Верац. Так короче, верст на 150. Разве что здесь, на переправе, подождать пришлось. А чего такого ценного к вам сюда потащили? что столько машин с большой охраной. В смысле? Не понял я. Я со стороны Твери подъехал, так что ничего странного не заметил. Разве что разбойников развелось. Да говорю, что когда в очереди на паром стоял, даже удивился, заявил гном. На каждый грузовик с товаром, что с той стороны шел, человек по пять, а то и по шесть охранников. Никогда такого не видел. Я тоже, осторожно ответил я. Действительно странно. Бывают, конечно, машины с большой охраной, товар везут разный. Но так, чтобы каждый, если верить гному, грузовик шел с большой охраной, такого точно покуда наблюдать не доводилось. Этак, десяток-другой грузовиков в город войдет, что для пограничного даже ниже нормы. И в городе рота вооруженных бойцов. Даром, что они винтовки в оружейке сдали. Кого этим обманешь? Оружие и в тайниках в машинах может быть, и в тюках с товаром. «Да и оружейку с одними пистолетами вполне отбить можно. Там человек пять дежурит, из комендантского взвода, не больше». «А ты чего один, кстати?» — спросил я своего случайного собеседника. «Старший наш наверху, договаривается о чем-то. Двое племянников с ним для солидности. Охраны четверо, они за покупками пошли. И второй шофер с ними, а больше никого». С потрясающей откровенностью изложил диспозицию гном. «Понятно». «Ну, будем знакомы», — сказал я и стукнул покрытым глазурью глиняным боком своей кружки по кружке гнома. «Александр, Волковым прозывают». «Ори, кулак!» — приподнял гном перед собой свою ведерную кружку. «А почему кулак?» — удивился я. «Спрашивать смысл прозвищу гномов невежливостью не считается, скорее даже наоборот. Могут обидеться, если не спросишь». «Угадай, с трех раз», — сказал гном, вытянув руку перед собой и сложив широкую ладонь, где каждый палец был толщиной с сардельку в гигантский кулак. «А работоспособность?» — чуть съехидничал я. «Шутник, да?» — ухмыльнулся гном. «Жаль, тут ломать ничего нельзя. А на улицу идти дрова ломать, место потеряем. Людно сегодня». «Да, людно, ничего не скажешь. Не помню такого раньше, среди торгового дня». Согласился я с ним и с удовольствием отпил пиво из кружки. «О том и речь. Я тут часто бываю. Самая малая неделю в каждые два месяца». А такого наплыва народу не помню. Вот так. Не помнит. И я не помню. Но у меня и опыта посещения пограничного не так много. Всего однажды судьба ненадолго заносила в эти края, зато как раз в разгар торгового сезона. Нет здесь охотнику работы. Всем егеря занимаются. Но уж коль мне кажется, что тесновато в городке стало, то опытному в местной действительности гному обратить на такое внимание сами боги велели. Он и обратил. «Не нравится мне это все. И чем дальше, тем меньше нравится». Я краем глаза увидел, как кабачик Пеня становился, глядя на кого-то, стоящего на лестнице. Присмотрелся. Там стоял некто в коричневом мундире, в высоких до колен шнурованных ботинках из красноватой кожи до галифе для верховой езды с тонким желтым кантом. На поясе у него была большая, украшенная серебряным гербом, деревянная кабура с маузером, На крышке которой покоилась его правая ладонь. Пальцы были унизаны массивными перстнями. Стоящий у меня за спиной дружинник в таком же коричневом мундире напрягся, видать, тот, кто на лестнице его рыцари есть. Как-то все странно, напряженно. И морды эти бандитские кругом, и войск в форте мало, потому что разом везде шалить начали. Вот и мечутся и герят туда-сюда обратно, как цветы в проруби. Прикинуть. «Так кроме комендантского взвода, неполные роты пограничников, полуроты, аэродромной обслуги, до да батареи небольших, в общем, полковых гаубиц, никого, а форт немалый, этих сил едва-едва хватит позиции занять. Не нравится мне это. Не нравится, что-то висит в воздухе, как грозовая туча, которая вот-вот разразится ливнем. И взгляды я не раз уже на себе перехватывал в этом кабаке. Скользящие, непристальные, но недружелюбные». «Очень недружелюбные. Просто аборигены, сюда для торговли приехавшие, так бы не смотрели. Они вообще никак не смотрели бы. Просто не замечали меня, потому что я для них никто, и звать меня никак. «Знаешь, Ори, ты бы своих ребят собрал», — негромко сказал я гному. «Что-то не нравится мне все это. И заперся бы на денек другой в гостинице, пока напряжение не спадет. Последний золотой я бы не поставил на это...» Но кажется мне, что здесь назревают большие неприятности. «Думаешь?» — глянул на меня из-под косматых бровей гном. «Вот и я все думаю и думаю. Зачем столько охраны с купцами сюда приехала? А иные из купцов так и на купцов не похоже. Говорил гном тихо, так чтобы кроме меня никто его слов в этом гвалте не расслышал. Значит, поверил, раз тон понизил. Гномы тихо говорить вообще плохо приспособлены. Они даже когда молча стоят, их все равно издалека слышно. Сопят, пыхтят, в бороде скребутся. Краем глаза я все равно продолжал смотреть на так и стоящего на лестнице рыцаря. Тот тоже как будто чего-то ждал, поглядывая наверх на второй этаж, вот будто какого-то сигнала ожидая. А пень-кабачик глядел на него, а многие глядели на пня. «Оружие заряжено или оно у тебя для красоты?» Почти не размыкая губ, спросил я у гнома, оглядывая зал в поисках потенциальных союзников и не находя их. В основном все были аборигенами и вида для союзников мало подходящего. «А как же, для красоты!» — пробормотал гном, незаметно откидывая большим пальцем ремешок кобуры. «Только заряжено!» «Если сейчас что-то начнется, то прорываемся на второй этаж», — пробормотал я. Баронский дружинник сзади чуть не навалился на меня, дыша мне прямо в затылок. Гном незаметно из-под косматых бровей глянул на него. «Значит, и вправду тот ведет себя неправильно. Но оборачиваться не буду. Гном, кажется, все понял. Моя рука скользнула в подмышку, где в наплечной кобуре висел кольт. Пусть все видят, что я свой револьвер не трогаю. А пистолет у меня с патроном в патроннике, хоть и не на боевом взводе. И предохранитель снят. Не пользуюсь я предохранителем. Просто спускаю курок с боевого взвода. Умеющему это не помеха, зато стрелять можно сразу, как из револьвера. Незаконно скрыто носить пистолет, но мне можно, я при исполнении. Пальцы легли на теплую отношение на теле резиновую рубчатую рукоятку. Я даже как будто ощутил запах оружейной смазки, идущий из-под куртки. Так всегда бывает, когда ты словно ощущаешь оружие не только телом, но и всей своей астральной проекцией, душой, сознанием. И знаешь, что начнешь стрелять и не промахнешься. На лестнице появился еще один человек, в черном клобуке монашеского ордена созерцающих. А это как могло случиться? Созерцающих запретили везде, и попадись такой на глаза патрулю, уже на гауптвахте сидел бы и судью ждал, а завтра уже висел. Наверняка наверху в кабинетах переоделся. А значит, в кабинетах те, кто планирует заварухой командовать. Зря он переоделся заранее, зря... «Теперь мне и улик не надо, достаточно на его амулет из круга с тремя направленными вниз стриями глянуть. Даже дети знают, что люди с таким амулетом вне закона!» Я гному прошептал. «Который за мной?» «Понял», — буркнул тот. Дружинник продолжал сопеть мне в затылок, но смотрел сейчас не на меня, наверняка сигнала ждал. А сигнала-то, пожалуй, и не будет. «Откуда знаю?» «А вот откуда». Я выхватил пистолет из-под вытянул руку с ним над левым плечом гнома, наведя оружие в лицо чернорясному, и дважды нажал на спуск. И словно весь мир замер в моем мозгу. Я даже успел заметить полет по дуге двух блестящих гильз из облачка дыма. Затыльник рукоятки дважды же увесисто толкнулся в ладонь. Пулям лететь было метров шесть, не больше, и они попали туда, куда я и ожидал. В лицо созерцающему, превратив его в красное облачко. А слева от моей головы со страшной скоростью пролетело что-то темное, и за спиной послышался треск, ломающихся под могучим кулаком лицевых костей. Я спиной почувствовал, что за мной больше никого не оказалось, шагнул чуть правее и на глазах остолбеневшего от такой неожиданности скопления головорезов всадил пулю в затылок кабачику пню, а затем еще две в лицо ошалевшему от неожиданности рыцарю, Все произошло так быстро, что тело, едва начавшего падать созерцающего, не успело свалиться на барона в коричневом мундире, а тот уже умер. И вдруг время как будто ускорилось, взорвавшись мельканием и суматохой вокруг нас. «Наверх!» Заорал я и рванул вперед к близкой лестнице, высадив веером оставшиеся три пули из магазина в ближайших к нам противников, оставив один патрон в патроннике, не глядя даже на результат. Гном, уже выхвативший свой револьвер, рванулся за мной попутно могучим ударом, отправив собирать столы по залу еще кого-то, подвернувшегося под руку, а я перемахнул через стойку. присел за ней, выбросив пустой магазин из рукоятки и вбив на его место полный с восьмью увесистыми латунными патронами. Рядом со мной с грохотом приземлился тяжеленный гном, так что доски пола содрогнулись, свалился на бок, чуть не выронив револьвер. Бойцы они отличные, а вот гимнасты так себе, бывают и получше, вот я, например. И сразу полки у нас за спиной взорвались брызгами бутылочного стекла вперемешку с алкоголем, обратка пошла. Ударили со всех стволов. В переднюю стенку стойки как будто молотки забарабанили. Затем полки обрушились. Никто не знал, что в кабаках городков стойки делают из такой толщины бруса, чтобы никакая пуля, кроме винтовочной, разве что пробить не могла. А то куда кабачику в случае проблем прятаться? А это что? Подарок. Прямо у меня перед глазами на полке лежал пятизарядный помповый Таран, без приклада и с укороченным стволом. «Ай да пень! Ай да молодец! Вот за что спасибо, так спасибо! Сам бы тебе об этом сказал, если бы несколько секунд тому назад не вогнал тебе пулю в затылок!» Я схватил дробовик с полки и сунул гному. «Я-то и со своим короткостволом справлюсь, а вот гном и стрелки вроде гимнастов, тоже так себе!» «А дробовик его в тесноте кабака снайпером сделает, лишь бы мне кучку картечи в задницу не вогнал от переизбытка эмоций!» Что-то с грохотом ударилось в стену над нами, а затем упало на пол прямо передо мной. Рубчатый корпус в рубашке, но без длинной деревянной ручки. Гоу-2, знакомая до боли. Как я успел ее схватить и перебросить через стойку, я сам не понял. Но когда она рванула в воздухе по ту сторону нашего укрепления, сыпав зал осколками, я заорал «Вперед!» Подскочил, как на трамплине, и рванул к лестнице наверх, слыша прямо за спиной паровозное сопение орри кулака. А в зале орали на разные голоса. Кто от ярости, кто от боли, кто от отчаяния. Наша выходка спутала все карты, направила ярость присутствующих из конструктивного русла общей идеи захвата городка и форта пограничной. А что они могли еще придумать? С последующим грабежом на острое желание разорвать нас на мелкие кусочки и, если возможно, то голыми руками и живых. Мы, перескочив через трупы колдуна и рыцаря, взлетели по деревянным ступеням и успели заскочить в дверь сбоку до того, как целый рой пуль взлохматил бревна в стене, который завершался лестничный марш. Прямо в коридоре я напоролся на какого-то стрелка из вольных рот с желтым платком, намотанным на шею поверх старого сипайского мундира. Он смотрел на меня вытаращенными глазами, явно не понимая, что происходит. Сюда никто не сообщил, что командиры уже покинули эту юдоль скорби и находятся на пути в сферы горни а скорее в нижние планы бытия. И что стрельба была сначала по ним, а не наоборот, как планировалось. Пока он пытался провести оперативный анализ обстановки, я всадил ему пулю в лоб, и его швырнуло на бревна прямо на пятно мозгов и крови, вылетевших из его же затылка. Он, заваливаясь на бок, осел на пол, а я опустился возле него на колено, направив пистолет на дверь, откуда, как я и ожидал, выскочил еще один наемник. Убил его выстрелом в лицо и еще двумя пулями в середину груди свалил какого-то оруженосца в кольчуге, выбежавшего следом. Оба упали обратно в дверь, а я решил не терять времени, дожидаясь, пока в комнате разберутся, что к чему, ворвался внутрь, перепрыгнув через тела, и встретился с совершенно обалдевшими взглядами троих людей, сидевших за столом, на котором на треножнике стоял сияющий хрустальный шар. Но разглядывать было некогда. Я бегло выпустил в них остаток магазина. Они повалились на пол и затихли в растекающихся лужах крови. Всех прошило насквозь, никто не успел среагировать. Я мельком глянул на них. Двое были из созерцающих, а еще один в плаще из шкуры виверны, на поясе кобура с дорогущим аспидом, как у нашей Лари. Пуля угодила ему в середину лица, скрыв теперь его черты под кровавой маской. Лишь длинные светлые волосы рассыпались по полу и сейчас медленно пропитывались кровью. Кто это, интересно? Не из крестьян, явно. В коридоре бухнуло ружье. И кто-то покатился, громыхая по крутой лестнице на первый этаж. «Так просто к нам сейчас не войдешь. Придется подставляться под пули перед дверью. А дверь одна, и возле нее гном с двенадцатым калибром. Снова загрохотали выстрелы с первого этажа. Пули заколошматили в стену, выбивая облака щепок. И гранату к нам толком не закинешь. А если закинуть и схитряться, то нам укрыться без проблем. Кстати, о птичках. Патронов мало». «Пистолет пустой, шесть патронов в револьвере и еще два скорозарядника в куртке». Я присел и выдернул из кобуры у свалившегося оруженосца «Чекан» 357-го с длинным аж 35-сантиметровым стволом. «Извращенец! Еще шесть патронов!» Похлопал его по карманам и обнаружил в одном из них еще 12 патронов россыпью. И то хорошо. «А это что в подсумке? Вообще замечательно! Приклад приставной для него!» Можно из длинного чекана мини-карабин сделать. Сгодится. Я сунул приклад вместе с подсумком себе за пояс. Затем подскочил к убитому в дорогом плаще, вытащил у того из кобуры пистолет с костяной, инкрустированной золотом рукояткой и затвором из дымчатой стали. На раме компенсатор отдачи. Точно пижон бестолковый. Пистолет меткий, но деньги девать человеку было явно некуда. Ведь такой пистолет на машину поменять можно. А можно вычислить владельца. Штучная работа. Гномы переделывали. На поясе в маленькой сумочке нашлись целых два запасных магазина Каспиду. По 13 десяти миллиметровых патронов в каждом. Отлично. Потом в свои перещёлкаю. Этот пистолет сунул в один карман, а затолкал в другой. Из коридора опять грохнул выстрел. Раздался чей-то отчаянный вопль, грохот катящегося по ступенькам тела, а затем звук открывшейся двери, после чего Ори кулак проревел. «Старейшина Рарри! Старейшина Рарри! Чего орёшь?» Послышался еще один басистый голос. Я осторожно выглянул в коридор, и на меня быстро направили ствол сорок го Любят гномы этот калибр. Я тоже, впрочем, я мило улыбнулся и сделал ручкой. Свои! крикнул Ори, показав на меня рукой. Вот это! Свои! Дверь держи! крикнул я ему, затем спросил у второго гнома еще более кряжестого, чем мой собутыльник, с седыми волосами в заплетенной в косички черной бороде. Кто еще на этаже? «Сидят какие-то в последнем кабинете, а больше никого». Толстая короткая рука указала в конец коридора, а поползшие вверх брови показали, что он не знает, как классифицировать сидящих в том самом кабинете. «Много их?» «Троих мы видели». «Мы» означало еще двоих могучего вида гномов, вышедших из двери следом за старейшиной. Оба в кольчугах, оба вооружены, один револьвером, а второй маузером без приклада. Он выглядел бы с ним очень воинственно, если бы не забыл снять с шеи повязанную салфетку, угвозданную пятнами соуса. Я решил узурпировать командование, чтобы не подвергаться риску, каждый свой шаг сверять с заветами гномских предков, поэтому рявкнул, вспомнив службу в унтерах. «Старейшина Рарри, держите дверь на этаж, сори! Придумайте, чем ее завалить или заклинить! Вы двое!» Я показал пальцем на гнома с револьвером и гнома с салфеткой. «За мной!» И с револьвером на изготовку рванул к последней двери в коридоре. Двое тяжелых гномов затопали следом, пыхтя и ругаясь в полголоса, распространяя вокруг себя густой перегарный и чесночный дух. «Хорошо, что гнома хрену поишь, а то пользы с таких помощников было бы». «А может, ну их!» — просипел один из гномов. «Ну-то их ну! Но через окно из того кабинета можно выбраться на сарай, оттуда в складской двор через чистокол. Единственный путь». Я не был настолько уж уверен, что я прав, но мне так помнилось. Зрительная память у меня хорошая, и было бы неплохо не ошибиться. А если так, то мы сможем оторваться от погони, и затем у меня появится шанс прорваться в гостиницу к Маше. А насчет Ларри? Хотелось бы надеяться, что она сумеет о себе позаботиться. Хоть ее в Вадаре Великом и не было, но даже отсюда было слышно, как стрельба круто перекипает по всему городу. Шла она все больше пистолетная, но уже доносились гулкие винтовочные выстрелы, а пару раз к хору присоединился крупнокалиберный пулемет, выпустивший длинные очереди. Возле двери, за которой должны были сидеть трое, я присел, прислушиваясь, но ничего не услышал. Дверь была толстой, заклятием неслышимости, выжженным на ней рунами, за что и ценились купцами и прочими номера в этом трактире. а в противоположном конце коридора старейшина Рарис с Ори кулаком громыхали мебелью, сооружая баррикаду. Обозленные потерями посетители трактира соревновались друг с другом в стрельбе по бревенчатой стене, и хоть звуки доносились до меня приглушенно, тихими их все равно нельзя было назвать. «Эх, чего тут ждать?» – неожиданно сказал гном без салфетки, вытащил из-за спины обоюдо-острую секиру с лезвием из голубой стали и смаху обрушил ее на дверь возле того места, где должен был находиться засов, прорубив толстые доски до середины лезвия. Гном с салфеткой почти одновременно с ударом топора пнул дверь ногой, которая с грохотом распахнулась настежь, и мне ничего не оставалось, как заскочить внутрь с поднятым револьвером и не обнаружить в номере никого». Зато обратить внимание на раскрытое окно, возле которого сквозняк трепал легкую занавесочку. Обежав стол по кругу, я бросился к окну, выглянул аккуратно. Все, кто сидел в кабинете, давно смылись. Окно выходило на задний двор, так что с улицы заметить нас не могли. Я залез на подоконник, оттуда спрыгнул на скрипнувшую под ногами крышу дровяного сарая, пристроенного к трактиру. Там я опять огляделся и прислушался к происходящему. «Стреляли везде!» И особенно сильно возле главной городской кардигардии, а там оружейка. Стоило мне об этом подумать, как с той стороны донесся раскатистый грохот взрыва. Воздух содрогнулся, ударив меня в грудь, а над крышами вспухло огромное пыльное облако, в котором вертелись обломки брёвен, какой-то мусор и камни. А затем раздался многоголосый рев ликования. Значит, хана кардигардии вместе с караулом. А вход в оружейку нападавшим теперь открыт. «Уходим!» скомандовал я, но необходимости в этом не было. Гномы с салфеткой и бизоной уже расступились, и в окно сопя и пыхтя лез старейшина Рари, которого подталкивал в задницу Ори Кулак. Через несколько секунд коренастый гном и старейшина уже выпрямился на крыше сарая рядом со мной, после чего могучим прыжком перескочил на соседний забор. При этом опасно закачались как сам забор, так и сарай, от которого он оттолкнулся. А в окно уже лез гном с салфеткой. Я взял на прицел угол трактирного сруба, откуда в любую секунду мог появиться противник. Противник, кстати, уже успел сообразить, что дверь никто не защищает, и через окно мне были слышны тяжкие удары, секиры, наверное, или боевого молота, пытающиеся разнести баррикаду. Не думаю, что много времени пройдет до того, как штурмующие догадаются побежать к задним окнам. Гном с салфеткой, затем гном без салфетки перепрыгнули на забор, а с него спустились в складской двор, там присев на колено. За спиной у меня сопел Ори, которому я сказал. «Чего ждешь? Прыгай давай!» «Ты прыгай, я прикрою!» — заявил гном. «Сдурел! Я стреляю в десять раз лучше тебя!» «Пошел! Не тяни время!» — скомандовал я. Ори заметно обиделся на замечание о качестве стрельбы, но ничего не сказал, а прыгнул. Снова качнув сарай, за судьбу которого я уже начал беспокоиться. Пока я стою на его крыше, наши судьбы связаны неразрывно. Не обрушится бы ему прямо подо мной. В этот момент я услышал топот сапог по деревянному тротуару с улицы, и из-за угла показался друэгар с бородой и двумя пистолетами в руках, а следом за ним высокий худой мужик с усами с карабином. У обоих на шеях были повязаны желтые платки, Не успели они меня даже заметить, как голова Друэгара оказалась в прицеле, и через мгновение пуля из трофейного чекана, угодив в скулу, свалила его под ноги мужику с винтовкой. Мужик, вместо того, чтобы отскочить в укрытие, решил посоревноваться со мной в скорости и точности прицеливания и вскинул карабин. А через мгновение был сбит с ног двумя выстрелами и корчился в пыли, свалившись с досок тротуара на проезжую часть, выплевывая кровь из пробитых легких, А я... Не дожидаясь продолжения, махнул с места наверх забора, за которым спрятались гномы, перескочив его в одно касание. Приземлился я на ноги, но не удержался, упал на пыльную землю. Сразу несколько широких ладоней вцепились в меня и рывком поставили на ноги. А затем я увидел четыре пары выжидательно глядящих на меня глаз. Гномы ждали дальнейших указаний. «Чего встали? Ноги делаем!» Сказал я и побежал вдоль стены деревянного лабаза в дальнюю отворот часть складского двора на ходу, да набивая барабан трофейного револьвера. Гном и гуськом затопотали следом. Двор был длинным, метров двести. Здесь снимали склады и лабазы почти все купцы, принося немалый доход с аренды в казну форта. Заправляла этим хозяйством вездесущая комендатура, со стороны которой, кстати, доносились пулеметные очереди. А ведь оттуда до гостиницы рукой подать. Как там Маша? Если бы только вовремя спохватилось. Мы петляли меж складов, оглядываясь каждую секунду, но никого не видели. Товарные склады сложно было счесть стратегическим объектом, поэтому напавших на город здесь не было. Это уже когда до грабежа дойдет. А кто они такие, кстати? Вирац? Без Верац не обошлось, это понятно, но это не баронская дружина. Это наемники и авантюристы. Рыцаря Ас-Ормана и его камеру знаний за хобот не подтянешь так просто. Импов болотных. За спиной у нас уже в отдалении раздался возмущенный рев нескольких десятков глоток. Обнаружили, видать, что мы смылись. А мы далеко. Нас так просто не догонишь. Да и пойди пойми, куда мы ломанулись. У дальнего частокола была сложена высоченная поленница, по которой мы, поскальзываясь и стараясь удержать равновесие, побежали наверх. Я выглянул через верх забора и обнаружил пятерых мужчин с карабинами, ружьями и револьверами, стоящих за перевернутой телегой посреди улицы спиной к нам. У всех пятерых на шеях были желтые платки, отличительный знак нападавших. Командовать не пришлось. Когда прятавшиеся за телегой обернулись на шум осыпающихся дров, в них разом ударили пять стволов, словно ветром сдув с ног всех». Дощатое дно телеги забрызгало кровью, как будто сумасшедший маляр хотел покрасить ее в красный цвет, а затем мы спрыгнули на улицу. «Ори, патроны!» — крикнул я своему спутнику, указав на одного из убитых, вооруженного помповиком с длинным стволом. У него через плечо висел ремень с патронташем. А сам бросился к одному, показавшемуся мне знакомым. Явно местный. Видел его в городе. Значит, аборигены из пограничного тоже присоединились к восставшим. Возле него на земле лежала трехлинейка артиллерийского образца без штыка с клеймом продавца на прикладе. На поясе висели подсумки с патронами. Я угадал. Этот взял оружие из дома, собственное. Местные жители в его не сдают. Они самозарядки продают кому угодно, в отличие от самозарядок. Пошел и купил, лишь бы деньги были. Я быстро снял с мертвого пояс с четырьмя подсумками, накинул его себе на плечо на манер перевези. Винтовку повесил наискосок за спину. Воевать с ней на узких улицах не очень хорошо. Лучше уж с револьвером, но если нас где-то прижмут, то мощная винтовка и 80 патронов к ней могут очень пригодиться. Рядом гномы сноровисто снимали с убитых оружие и амуницию, потому как своих стволов нам бы надолго не хватило. Редко кто уходит гулять, имея даже один запасной магазин к пистолету, а воевать из нас точно никто сегодня не собирался.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 Мы только и слышали выстрелы, ругань, дощелканье да передёргиваемых затворов. Ну и прекрасно. «Ори, за баранку!» — начал я раздавать приказы, будто так и надо. «Отдай пока свое ружьё кому-нибудь. Как услышишь мой свист, сразу заводи и выезжай за ворота. Вы, уважаемая... Не знаю, как вас зовут. Соломи...» Чуть не присела в книг сене жена Полухина, вежливо улыбнувшись. «Соломи, открывайте ему ворота, затем выбегайте на улицу и держите под прицелом подхода с тыла».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 Дёргая затворы, часто стреляют из винтовок в сторону форта. За спиной у стрелков, стоя на одном колене, расположился некто в кольчуге и полукруглом шлеме. И еще чей-то дружинник наверняка. За главного у них. Военспец типа. Ох, отольётся же Верацу такое безобразие. Ну, помоги нам, сила гор. Вперед! Неожиданно выступил гном без салфетки и выскочил из-за угла, замахиваясь секирой.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 Их товарищи укрылись кто где огораст и энергично стреляли в нашу сторону, но на рожон не лезли. «Готово!» — крикнул старейшина Рарри так, что я с перепугу чуть трехлинейку не выпустил. «Соломи! Смываемся!» — скомандовал я Маронийки, и мы со всех ног рванули к прицепу, привязанному сзади к машине Полухина. Объяснять никому ничего не надо было.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 Когда полевик со всем этим дерьмом сзади остановился, в окне первого этажа показалась Маша в компании пришлого толстяка с величественными усами, как у товарища Будённого, и с винтовкой Маузер в руке. А за ним стояла давешняя тетка, которая выдавала нам ключи с усами поменьше, но комплекций даже побольше мужика. И тоже с винтовкой. Это были хозяин гостиницы Иваныч со своей домоправительницей. Глянешь на нее. И сразу поверишь, что с такой лучше не связываться. А я и не буду. «Вы целы!» — крикнула Маша. «Целы! Тебе спасибо за песчаную бурю на гладком месте!» — ответил я. «Ларри с тобой?» «Нет». «И не с тобой получается?» — забеспокоилась Маша. «Мы разошлись!» «Вот она как!» «Демонесса наша пропала!» «В такой заварухе не мудрено!» «Но я надеялся, что она окажется в гостинице и ошибся!» «Ошиблись и гномы, кстати!»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 Попутно они успели почти полностью вырезать и сжечь несколько хуторов, прежде чем успел разойтись сигнал тревоги, и жители деревень бросились прятаться в леса. Но огню и разорению предавалось все, что попадалось на пути. С этой стороны княжества серьезных военных сил не было, которые могли бы противостоять четырем батальонам Сипаев. Пусть те вооружены похуже, чем регулярные войска княжества, но все равно это почти пять тысяч человек. Правда, Пушки в туземных частях послабее, обычные короткоствольные полковушки, стреляющие трехдюймовым снарядом со ослабленным вышибным зарядом, чтобы откатник не сорвало. По дальности они от наших гаубиц больше, чем в два раза отстают. Но если их правильно расположить, то они смогут закрытых позиций по форту долбить. И так, что мало не покажется. Вырвалась из окружения вся артиллерия, а это 16 пушек и 8 минометов. Сила. Непонятно было, как поведут себя другие туземные полки, поэтому их спешно отводили из зоны боевых действий. Приходилось к тому же отвлекать оставшиеся войска на их блокирование до выяснения обстоятельств, заменять в зоне боев другими частями. Естественно, и эльфы сразу активизировались. В общем говоря, во всем княжестве разворачивался процесс под названием «бардак», смоделировать аналог которого возможно лишь в борделе, если последний, например, поджечь. Теперь все становилось на свои места. Люди, напавшие на город, сами захватывать его не собирались. Они дожидались подхода почти пяти тысяч сипаев с артиллерией и минометами, которые должны были брать форт. И еще было ясно, что эта война, война серьезная и хорошо спланированная. По княжеству ударили сразу со всех сторон и всех направлений, за счет восстания и опасности онных, лишив его целой дивизии. Если считать четыре сипайских полка и два полка зуавов Безусловную верность княжеству сохранили только гурки Противодействовать маршу взбунтовавшихся сипаев могла лишь авиация Поэтому те двигались лесными дорогами, рассредоточившись, а самолеты бомбили все, что удавалось разглядеть в густых лесах А разглядеть в них много не получится, так что надеяться на серьезный успех не стоит От Твери до сюда почти 400 километров по прямой для тех же штурмовиков уже предельная дальность боевого вылета. Одна надежда — на дирижабли. Но у них с маневренностью проблема и заметностью. При их появлении противник успевает разбегаться, поэтому и применяют их больше как транспорт и для атаки неподвижных объектов, вроде выжигания лесов напалмом. А вот громовержцы бы могли сработать неплохо. Недаром род ПВО в сипайских полках вообще не было, равно как и крупнокалиберных пулеметов на вооружении. Все же не совсем идиоты составляли штат туземных полков, предвидели возможные неприятности. По ходу беседы я перенес прицел на дальние дома, начиная разглядывать возможные цели в чердачных окнах. Если и появятся снайперы и будут они не совсем дебилами, то устраиваться за баррикадой или в трактирном окне не станут. Их там любой приличный стрелок снять сможет. Устроиться снайпер поодаль где-нибудь в глубине темного чердака, пристроив винтовку на опору. А вот ниже чердака не получится, скорее всего. Заборы здесь везде высокие. А вот это кто? Перекрестие становилось на темной фигуре, пристроившейся за балкой. В темноте, с винтовкой. Но набор вариантов, кто это может быть, немал. Самый простой кто-то спрятался от разгулявшихся бандитов и сидит у себя на чердаке, готовый отбиваться, если туда кто-то ворвется. Фигура шевельнулась. Что именно делает? Разглядеть трудно, но похоже, что пристраивает винтовку на балке в качестве опоры. Однако, темно, трудно разглядеть. И ждать неохота, когда снайпер, если это он, подстрелит кого-то из защитников гостиницы или комендатуры. Но и стрелять на наобум нельзя, можно своего завалить. Вот тебе и вопрос вопросов. Застрелить незнакомого человека и узнать потом, что это был не враг, или дождаться, когда враг убьет кого-то из своих. Сверкнула синеватая вспышка выстрела. Чердак на мгновение светился. Выстрел был в нашу сторону. Хорошо, что не в меня. Раскрылся противник. «Уши зажми», — пробормотал я. Маша зажала уши ладонями, не задавая лишних вопросов. Я подвел перекрестие к середине видимого силуэта. Прямой выстрел. Никаких поправок не надо. Метров шестьсот до противника. Тот снова слегка шевельнулся, похоже, начал выискивать цель. А я уже выискал. И потянул спуск. Сверкнула в сторону лисьими хвостами пламени из дульного тормоза. Шарахнула по ушам до ватной глухоты и звона. Легнувшейся лошадью ударило в плечо. Изображение в прицеле дернулось, сменившись быстро скользящими бревнами сруба. Затем я опять поймал чердачное окно. Силуэт забалка исчез, но освещенный участок опорного столба словно покрылся красным свежим лаком. Не промахнулся. Открыл затвор, выбросив из его слегка дымящегося нутра длинную стрелянную гильзу, поймал ее, горячую, рукой и перебросил футляр. «Переснарядим потом». Затем взял из футляра еще один патрон, вложил в винтовку. «Ох, ничего себе!» — сказала Маша, отняв ладони от ушей. «Как из пушки пальнули. Я лучше заклинанием прикроюсь». «Ну да, примерно», — кивнул я. «Примерно такой эффект и получаем. Кстати, а почему бы тебе в барабан не запустить какой-нибудь огненный шар? Попади в окно, и эффект будет выше всяких ожиданий». Маша волшебница сильная. Ее огненный шар по мощи мог бы сработать как снаряд корпусной артиллерии. Мало в трактирных недрах никому бы не показалось. «Думаешь...» «Не догадалась?» — усмехнулась она. «С этого и начала. Два шара пустила, но все отбиты. Кто-то там защиту ставит, и не слабую. Сам знаешь, как с шарами бывает. А для молний далеко. От чего-то еще я пока не умею толком. Знаний мало». Насчет знаний я тоже давно заметил. Силу Маши на пятерых колдунов обычного уровня. Но училась она недолго. Рано умер Валер, ее наставник. Управлять силой ее научила, вот самих заклятий дал немного. А с боевой магией проблем всяких хватает. Например, у большинства магов, за исключением гениальных, самым дальнобойным боевым заклятием является огненный шар. Он бывает больше или меньше, меняется даже природа его образования, даже шаровую молнию к нему относят. Но не меняется, главное. Он летит со скоростью ядра из катапульты ничуть не быстрее, а обычно даже медленней. И поражать способен метров на 200, 300 в среднем, иногда чуть больше. А значит, пока он летит, другой волшебник всегда успевает выставить защиту. И если он не дурак и не пытается бороться с силой против силы, он всегда способен перенаправить атаку куда-нибудь в небо, где чужая волжба превратится в пустой звук лопнувшего воздушного шарика. Скажу больше. Огненный шар можно даже пулей сбить, если попадешь. Не попадешь, разумеется, но в теории возможно. Он взорвется при контакте с любым препятствием, даже если какой-то предмет угодит в него. Есть заклятия гораздо быстрее шара, и отразить их намного труднее. Те же молнии, например. Но по дальнобойности они и до двух сотен не дотягивают. Так для рукопашной годятся. Метров на пятьдесят, шестьдесят и то у сильного волшебника. Ими раньше в подходящий строй противника целили, когда стенка на стенку бились. Всякие бывают молнии, вплоть до цепных, которые бьют от человека к человеку и способны целую толпу поразить. Если толпа близко. Великие волшебники умели открывать порталы прямо среди нападавших. Сбрасывая живых людей в темные планы бытия, некроманты вырывали души из живых тел. Всякая жуть случалась в магических битвах. Но вблизи, на расстоянии броска камня практически. А с тех пор, как пришлые поменяли характер боёв, магам достались все больше оборонительные маскировочные функции и дальняя связь. «Видела кого-то?» — спросил я, имея в виду волшебников противника. — Вроде бы, — правильно поняла меня Маша. Мелькнул кто-то в черном с капюшоном. — Созерцающий, — поморщился я. — Уже видел их сегодня. — А кто это? — Не знаешь, — удивился я. — Немногому же тебя Валер научил. Созерцающий монашеский орден, поклоняющийся Кали. Силу берут из человеческих жертв, мучительствуют, добытую силу закачивают в амулеты. У них все на магии крови держится. Хуже вурдалаков. Запрещены везде, во всех землях. Вератцы, например, за один факт принадлежности к созерцающим разрывают на куски лебедками после снятия кожи заживо. «Тогда почему они здесь?» – удивилась Маша. «Действительно, как-то я об этом не подумал. Это странно. Никто никогда не мог бы сказать, что в вератском баронстве созерцающим давали поблажки. Более того, известен случай, когда лет пять назад агенты камеры знаний похитили троих монахов тайного ордена в Гуляй-поле, доставили в Вирац, где те и были преданы лютой смерти за принадлежность к своему ордену. А это значит, что виратская власть преследовала монахов-живодеров ревностно и пристрастно. По слухам, у самого барона Верадца был какой-то пунктик по отношению к этому ордену. Вроде бы те кого-то близкого правителю принесли в жертву. И тот поклялся на могилах предков преследовать орден везде и всегда, не считаясь ни с чем. И ведь преследовал – Так как же они могли очутиться здесь, в компании вератских дворян? Пусть и немногих. Тут вообще дебет с кредитом никак не сходится. Нужно считать все заново. А еще надо думать, как смыться из гостиницы в форт. Против бандитов мы тут продержимся, скорее всего. А вот когда подойдут сипаи, расставят пушки с минометами, да начнут обстрел. Здание гостиницы расположено в углу, образованном стеной форта и городским частоколом. До частокола метров 30 от заднего крыльца, до ворот форта метров 200, не меньше. И по открытому пространству. С одной стороны, расположение этой гостиницы дает возможность вести огонь во фланг наступающим на форт. С другой, за ней и в ней, если ее захватить, могут накапливаться силы штурмующих. В данной ситуации я бы на месте командования оставшихся войск сюда еще подкрепление подвел. Но они этого не делают. Или они клинические идиоты, что весьма сомнительно. Или они не рассчитывают удержать этот дом. Против полковых пехотных пушек с их осколочными и осколочно-фугасными 5-килограммовыми гранатами эти бревна выдержат. Какое-то время, разумеется. Ничто не вечно под луной. А вот против минометов с их навесной траекторией – никогда. Мины калибром 82 мм разнесут перекрытие и будут рваться внутри – А мы тут будем метаться, как мыши в клетке, которую на огонь поставили. Надо уходить в форт, о чем я Маше и объявил. «А как?» — задала она вполне логичный вопрос. «Под покровом тьмы», — предложил я. «Так романтичней. Если твои монахи черные светляков не развесят», — сомнением пожала она плечами. «А ты их побороть не сможешь? Если один будет развешивать, смогу. Я девушка сильная», — усмехнулась она. «А если двое или трое...» Ты же сам видел, что это заклятие сильное, хоть таким и не кажется. И ломать его приходится тоже силой. Нет обходных способов. Одно сломаю и без сил свалюсь». «Я понял», — сказал я и посмотрел на часы. «До темноты еще как минимум часов пять. А созерцающие, помогающие нашему противнику, могут сидеть лишь в домах напротив. Иначе у них сил не хватит управлять заклятиями и огненные шары отбивать. Интересно. «А как у них с отбиванием пуль калибра 12,7, направленных им в башку непосредственно?» «Чего не видишь, того не отобьешь. «А постоянный щит больше нескольких минут сам бы Рах не смог бы продержать». «Маш, а из гранатомётов из форта били по трактиру?» — уточнил я. «Конечно. Раз двадцать, наверное. Тоже отбили все. Это же не снаряд из пушки». «В смысле?» — не понял я. «А разница в чем? «В магии огня», — ответила Маша. Чтобы отклонить пушечный снаряд, нужно невероятно много силы. Один я, может быть, и отклоню, хоть и немного. Ну, два, если амулетами обвешаюсь. А чтобы отклонить гранатометную гранату, достаточно подействовать на реактивную струю, и силы тратишь совсем немного. Изменяешь направление, куда пламя направлено, и фаната уходит. Вот ведь гадство, выругался я, с досады стукнув себя по колену. Так и есть, вспомнил, чему нас еще в армии учили». Хороший колдун, а тем более группа колдунов, может целый день напролет перенаправлять полет реактивных снарядов. Поэтому, если противник ставил магическую защиту, следовало пользоваться гранатами нереактивными, а теми, у которых пороховой ускоритель весь в стволе выгорает. Но у таких гранат эффективная дальность поражения в два раза меньше, чем у реактивных. А от форта до трактира и гостиницы-приют, откуда ведут огонь и где сидят волшебники, не меньше 400. Предельная дальность для крепостных гранатометов, А те гранаты, что подходят, не долетают или на таком излете, что их и пьяный волшебник мановением пальцев в сторону откинет. Вот те раз. И чем их там доставать? Для гаубиц цель недостижимая уже в виду близости. А серьезных минометов там сейчас нет. Уехали. Да и для 107-миллиметрового миномета половина километра дистанция почти предельная. Ближе он уже не может. Гаси свет, короче. А долбить наугад из крупнокалиберных спарок эффект будет отличаться от нулевого разве что большим шумом и перегревом воды в кожухах. И никаких патронов не хватит. Есть в форте минометы ротные, переносные, калибром 50 мм, стреляющие чугунными минами весом чуть больше килограмма, но они и перекрытие это не пробьют. Это как ручными гранатами кидаться, зажигательными. Где магия огня, там зажигалки не действует. Вот террас. Неплохо продумали это нападение, выходит. И еще выходит, что длинное здание отставной К-барабанщик – ключевая позиция для противника, откуда можно обстреливать защитников форта чуть не кинжальным огнем, а при необходимости и магии можно достать. В общем, как это не обидно, но трактир, что напротив, следовало бы сжечь. Звучит кощунственно, разумеется. Сжечь трактир. «Скажи, такое, кто при мне еще вчера, сам в зубы двинул бы». Но сегодня все изменилось. Мир, можно сказать, перевернулся на этой отдельно взятой площади. На все трактиры такое правило не распространяется, разумеется. Я отставил секиру и вышел из номера в коридор. Неужели нет никакой возможности добраться до форта до наступления темноты? Сколько сюда идти, скорым маршем, взбунтовавшимся сипаем? Демоны, хоть бы связь была с комендатурой или командованием гарнизона. Хоть как-то согласовать действия. Нам бы, например, очень не помешала дымовая завеса. А где ее брать? Закидали бы всю площадь дымовыми шашками и дернули к воротам прямо на машинах. Тут 200 метров всего. Мухами бы долетели. Дверь в номер напротив была открыта, и в нем никого не было. Я подошел к окну, распахнул его. Высунувшись по пояс, огляделся. Нет, не доехать. Можно рискнуть, разумеется, но до какой степени? Пока серьезных потерь нет. В гостинице всего один, легко раненый. «А если мы попытаемся отсюда уйти? Сколько их успеют подстрелить тогда? А если у противника пулемет имеется? Кто мешал с товаром завести сюда Максим или Шварцлозе, что немало продали по всему великоречью? Да и ручники вроде Льюиса или даже Дегтяря у аборигенов имеются. И стоит нам из-за угла показаться, как противник щедро посыплет нас пулями. И что тогда? Вот так и выходит». Вроде и сидим в крепком месте, в то же время, как в мышеловке. Вляпались одним словом. А вот если бы суметь те трактиры поджечь, да еще ночью, например, а самим в это время укатить в ворота форта, вот это может сработать. Ночное зрение у противника почти до нуля упадет. Шум, треск, паника, пожар. Что нам за это время рывок до ворот? Особенно, если их нам откроют. А чтобы открыли, связь нужна. Как осенило меня в общем. Бросился обратно в комнату, схватил свой карабин, потому как негоже по дому расхаживать, не готовым к бою, а затем загрохотал ботинками вниз по лестнице. «Хозяин! Иваныч!» крикнул я удобно пристроившемуся на полу за своей стойкой толстяку с усами, жующему огромный бутерброд. Тот что-то невнятно промычал в ответ, подразумевая, что он меня видит и готов к приему любой информации. «Иваныч, простынями пожертвуешь? Краска есть?» «Это зачем?» — с подозрением спросил он. — Связь с фортом установим, чтобы потом смыться. Идея прекратить оборону гостиницы хозяину категорически не понравилась, в результате чего поначалу я был послан куда подальше, а в выдаче простыней мне было отказано в категоричной форме, причем не только усатым хозяином, но и усатой домоправительницей, под полшей сзади на четвереньках в закуток, где мы спорили. На шум спора к нам закатился поручик в пограничной форме с СВД в руках, причем на деревянном цевье виднелись следы плохо затертой крови перехватив мой взгляд он пояснил не моя сюда я с пистолетом пришел мужика одного минут пятнадцать как снайпер свалил вот подобрал он с ней в окно высунулся и прямо в лоб тот ему закатал пломбу ты снайпера уделал я кивнул вздохнул глубоко и сказал предупреждал же его не лезь в окна прячься в глубине дурак Рядом снова загрохотали сдвигаемые стулья, и к нам неуклюже заполз руки Полухин, попутно хлопнув меня по плечу, после чего спросил. «Чего на этот раз удумал?» Я изложил свою идею о скорейшем отходе из гостиницы в форт. Все выслушали, но она и тут не нашла поддержки. Поручик же сказал, что гостиницу надо удерживать всеми силами, потому что она служит бастионом на подступах к форту. «А если нам из нее отойти...» то тогда за ее двухэтажным зданием образуется изрядное непростреливаемое пространство, в котором противник сможет накапливать силы для атаки на форт. Но, на мой взгляд, выход был один из такого положения. И я, хоть и с риском для жизни, огласил его вслух. Гостиницу следовало оставить, оборонять ее в отрыве от основных сил самоубийственно и бесполезно, Все равно нас отсюда вышибут. За это я был атакован Иванычем с домоправительницей, попытавшимися меня самым натуральным образом задушить. Насилу отбился. И то с помощью поручика и Полухина. Иваныч с усатой теткой отпустили мою куртку, в которую вцепились, но взгляды свидетельствовали однозначно. Они имеют дело с опасным душевнобольным. «А что делать будете, когда сюда сипа с артиллерии подойдут?» – разозлился я. «Против трех дюймовых пехотных стены сколько-то продержится. Они не хуже блиндажных накатов. А если из минометов ударят? Первая же мина пролетит до первого этажа через все перекрытия. Пара залпов, и тут ни одного живого не останется. Тут только от пуль защита, и все. Это не укрепление». «Может, еще и не подойдут», – заявил Иваныч. «С чего это? Кто помешает?» Переспросил я совсем доступным мне и в голосе. На марше перехватят. Некому перехватывать. Вмешался поручик, вздохнув тяжко. Наших за пределами форта две роты всего плюс егеря и рота, и все по разным местам. Больше взвода ни в одном месте нет. На заставах, на задачах и в патрулях. Осипаев почти полтора полка сюда валит. Полухин лишь кивнул в подтверждение плачевности нашего положения. Вот набрали глыдбы местные солдаты, теперь и расхлебывайте». — крикнула домоправительница. — Кто набрал дело десятое? — Расхлебывать теперь нам, — сказал ей Иваныч. Та только плюнула в сторону и злобно засопела. — Действительно, немного им радости лишаться процветающей гостиницы. Лично я тоже, равно как и все остальные пришлые, которым довелось послужить, всегда полагал туземные части ненадежными. Была надежда лишь на то, что гораздо лучше обученные и экипированные войска княжества сумеют пресечь любой бунт. А о том, что бунт случится тогда, когда некому будет обуздывать восставших аборигенов, думали мало или надеялись на авось. С другой стороны, собственных войск пришлых никак бы не хватило на всю огромную территорию княжества. Пришлось бы свою армию увеличивать, а кто бы тогда работал? Тоже куда ни кинь, всюду клин. У нас и так на грязных работах, и в крестьянах одни аборигены пришлые все больше на чистых местах или в армии. Нет другого выхода, людей не хватает. Полухин тоже сидел в глубокой задумчивости, как и поручик. Положение получалось совершенно безвыходным. Приходилось выбирать, и выбирать сейчас. Разумеется, можно дождаться подхода противника и тогда, когда уже не будет выхода, попытаться уйти. Но где гарантии, что именно тогда нам удастся проскочить? Это не нынешний хлипкий заслон с противоположной стороны площади, ведущий редкий беспокоящий огонь. Подтянутся регулярные войска, и тогда эти 200 метров до ворот могут оказаться непреодолимыми. Пока стреляют винтовки, а тогда могут ударить и пушки. О пулеметах и говорить нечего. Где, кстати, вынырнут два пулеметных броневика, уведенных у верратской дружины? Не сюда ли они направятся? Пусть они и не чита нашей бронетехники, но в каждом гладиаторе по спарке Максимов тоже могут так сыпануть, что мы здесь волком взвоем. Нам против них выступать толком нечем, разве что моей секирой. И действительно ли их увели или дружина милостиво ими поделилась? Последнее, мне кажется, более вероятным». «Что думаешь?» — спросил Полухин. «Думаю, что нам кровь из носу надо устанавливать связь с фортом и делать вылазку», — решительно заявил я. «Перегрелся?» «Нет-нет, разумно». поддержал меня поручик, «ближе к темноте. Основные силы противника могут быть здесь рано утром. Если мы к тому времени не сожжем барабан, то они оттуда смогут обстреливать стену форта и никому головы поднять не дадут. Это же настоящее укрепление, там бревна в два обхвата. А за заборами и в хатах так не устроишься». «Этих жгите не вопрос», — поддержал поручика Иваныч, потом подумал и спросил. «А что, не пытались развежить? «Пусть гаубицы не дотягиваются, а из гранатометов, в форте тех же ГРК целый склад. Из зажигательных гранат к ним полно. Что хочешь, сжечь можно». «Не получилось», — сказал поручик. После этого рассказал все то, что Маша успела рассказать мне про магическую защиту противника. «Даже из ротных 50 миллиметровых пытались туда мины кидать. Толку-то? Там мина как граната. Они, похоже, подготовились, укрепили перекрытие». Хлопает что-то на чердаке у них, но никакого толку. Закончил свою речь пограничный поручик. «Вот оно как!» — протянул я. «Тогда однозначно вылазку с темнотой надо сделать. И жечь дом вручную. Иначе потом наплачемся. А пока... Пока прикажите серьезного огня в ту сторону не вести. Пусть чуть расслабятся. Может, мне удастся магиков выбить». «Давайте». кивнул поручик, «а мы попробуем с фортом связь установить, телефонную». «Это как?» — удивился хозяин гостиницы. «У Егирей арбалеты есть», — неожиданно вместо поручика ответила тетка с усами. «Пусть с болтом забросят сюда бечевку, а по ней провод протянем, и будет связь». «Тогда все равно просто не понадобится», — сказал мой бывший сослуживец. «Это зачем?» — с подозрением спросила усатая тетка, обернувшись к нему. «Плакаты им писать, объяснять, что делать. Демон с вами». «Грабьте!» – в сердцах махнула она рукой. Примечание автора. Скалопендра – очень крупная насекомая, многоножка, длиной до полутора метров и до десяти сантиметров в ширину. Внешне практически ничем не отличается от своих собратьев в нашем мире, за исключением размера. Великоречий представляет собой одной из самых опасных тварей, очень ядовито. Яд почти мгновенного действия. Смерть наступает минут за 10, но паралич за несколько секунд. Бурая скалопендра живет в лесах средней полосы, в основном скрываясь в павшей листве и валежнике. Южнее и в горах обитают стальная и угольная скалопендры, которые чуть короче и толще, чем бурая. Угольная закапывается в грунт, стальная прячется между камнями. Они по степени ядовитости превосходят свою лесную разновидность. Даже держа шприц с антидотом в руке, можно не успеть сделать укол. Настолько быстро наступает паралич. В первое звание после дружинника, рядового. Сержмен возглавлял копье, тройку воинов. Конный сержмен возглавлял три копья, три тройки, без учета самого себя. То есть реально был десятником. Оруженосец возглавлял копейный десяток, десять копий, то есть тридцать воинов. Впрочем, все это деление не было строго обязательным, а скорее традиционным. Многие феодалы великоречия вводили в своих дружинах свою систему организации строя и званий. Сюркот. Средневековый плащ, больше напоминающий по конструкции пончо. Надевался воинами для защиты доспехов от нагрева солнцем, украшался гербом и закреплялся поясом и оружейной перевязью. Великоречи с появлением огнестрельного оружия сюркоты многих дружин стали камуфляжными, а на шлемах появились чехлы. Штат стрелкового туземного полка. Батальон 996 человек. В полку 3 рота связи 104 человека. В полку 1 взвод конной разведки 41 человек. В полку 1 взвод пешей разведки 62 человека. В полку 1. Комендантский взвод, 53 человека, в полку 1. Саперная рота, 82 человека, в полку 1. Батарея 76,2 мм полковых пушек двухзводного состава, 159 человек, в полку 2. Батарея 82 мм минометов двухзводного состава, 41 человек, в полку 1. Кроме того, в составе батальонов имеются 50 миллиметровые ротные минометы, отдельные пулеметные взводы и многое другое.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 Однако при применении против пехоты и целей в легких полевых укрытиях действует весьма эффективно. Ротный миномет переносной, МПР, калибром 50 мм. Конструкция почти без исключений содранная с ротного миномета образца 1941 года. Дальность стрельбы осколочными минами от 50 до 800 метров. Вес мины – 1120 грамм. По воздействию слегка превышает гранату f 1 Весит миномет 10 килограмм, может переноситься во вьюке, что делает его популярным оружием. Поступает на вооружение не только сипаев, но и регулярных частей. Фактически заменяет собой АТС, хоть и с меньшим успехом. Проблема с автоматическими и подствольными гранатометами в том, что легкие осколки их гранат не пробивают еще распространенные великоречьи доспехи. Воин в длинной кольчуге и с капюшоном Хауберком для подобного оружия неуязвим. Мина же из ротного миномета дает крупные чугунные осколки, пробивающие кольчуги в большинстве случаев На вооружении дружин и армий старых княжеств часто стоит бронеавтомобиль-гладиатор, сделанный на манер германского SDKFZ-222 На базе внедорожного грузовика ГАЗ-63 со спаренными Максимами или Шварцлозы в простой открытой сверху башне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 Конструкция почти полностью слизана с РПГ-7, который тоже производится в Великоречии. Но ГРК намного тяжелее предполагает ведение огня с плеча и сошек с бруствера. К нему созданы зажигательные гранаты, снаряженные как напалмом, так и белым фосфором. Кроме того, применяются осколочные и осколочно-фугасные выстрелы. Эффективная дальность стрельбы до 450 метров реактивной гранатой.